Глава 5. Атака Prime. Задолго до того, как Дук Макмиллан стал генеральным директором Walmart и до того, как у Марка Лоре возникла идея создания Quidzy или G.com, бывший управленец в сфере фармацевтического производства по имени Джефф Уилки занимался закладкой фундамента, возможно, самой радикальной инновации в ритейле со времен появления суперцентров Amazon Prime. Уилки контролировал продажи, маркетинг, производство и неокр в фармацевтическом подразделении тонкого синтеза американской компании Alight Signal. В 1999 году, когда ему было 32, Джефф Безос пригласил его в Амазон на смену Джимми Райту. Райт – жесткий руководитель отдела логистики Walmart, которому удалось быстро расширить складские мощности Амазон. Однако, в большей степени это происходило за счет старых методов ритейла, нежели новой электронной торговли. Те склады Amazon, построенные Райтом, представляли собой зрелище мигающих лампочек в проходах и полках, которые направляли работников к нужным товарам и ленточных конвейеров, вползавших в громоздкие агрегаты и выползавших из них. Как выразился Брэд Стоун в книге «Магазин всего», Но Уилки и другие специалисты решили, что оборудование и процессы, внедренные Райтом и его предшественниками, не подходят для того непрерывного и эффективного потока заказов через склад, который теперь требуется Amazon. Уилки и компании предстояло полностью перестроить все операции. Перед Уилки стояла колоссальная задача – заново изобрести системы и процессы Amazon, чтобы иметь возможность отправить товар в течение нескольких часов. Задача решилась в сотрудничестве с другим ветераном Walmart Риком Далзелом, руководителем IT-отдела Amazon и бывшим управленцем Walmart, который оказался в центре судебного разбирательства между Walmart и Amazon в 1999 году. Далзел и его специалисты помогли преобразовать предложенные уилки изменения в складских процессах в компьютерный код, который на десятилетия вперед стал основой логистического мастерства Amazon. «Больше всего помогло то, что Рик управлял IT-отделом в крупной, сложно устроенной компании», рассказывал мне Уилки незадолго до своего ухода из Амазон в начале 2021 года. «И для внедрения процессов, которые, как я знал, будут важны для масштабирования компании, мне требовался как раз такой партнер». В 2001 году начались большие изменения в сети складов Амазон. Их назвали Центрами Исполнения Заказов – ТИЗ – Переписали программный код, изменили планировку этих центров. Новые процессы включали приемы из методологии экономичного производства, приверженцем которой был Вилки, и которая была направлена на максимизацию производительности при минимизации отходов или ненужных действий. Созданная схема получила название Fast Track. К 2002 году появились признаки того, что новая система работает. Раньше между моментом, когда клиент Амазон размещал заказ, и моментом, когда коробка покидала центр исполнения заказа, проходил целый день. Теперь этот 24-часовой промежуток сократился максимум до 3 часов. Год спустя Амазон начала извещать покупателей о столь быстрых сроках выполнения заказов. Объявление на сайте гласило «Хотите, чтобы товар был доставлен завтра? Сделайте заказ в ближайшие 5 часов и 25 минут». Подобное обещание возымело серьезный эффект. Все больше покупателей соглашалось платить за срочную доставку. Затем, проявив такую маниакальную нацеленность на оперативное совершенство, который мог бы неохотно поаплодировать любой руководитель Walmart старой закалки, Уилки потребовал, чтобы менеджеры склада в конце каждого дня отправляли ему электронные письма с объяснением причин любых задержек отгрузки. Разумеется, подобное организационное пристрастие к скорости и удобству в конечном итоге задало такой темп работы на складе для самых низкооплачиваемых сотрудников технологического гиганта, что некоторые считали его жестоким. «Мы потратили на это почти год, чтобы убедиться, что процессы работают, после чего уверенно запускали их вовне», — сказал мне Уилки в 2018 году. К концу 2004 года, когда Безо сдал зеленый свет идеи Prime под кодовым названием Futurama, непосредственного присутствия Уилки даже не требовалось. Большую часть сложной, логистической работы уже проделали. Сервис Prime станет катализатором доминирования Amazon в электронной торговле на десятилетия вперед, хотя в тот момент практически никто и нигде не знал об этом, включая самих сотрудников Amazon, работавших над этим секретным проектом. Когда в 2005 году Prime был запущен, у Walmart не было причин считать новый абонемент угрозой. Прежде всего, прибыли титана ритейла превосходили выручку Amazon. Будь вы управленцем из Walmart в 2005 или 2015 году, вы могли бы с радостью проигнорировать появление Prime еще по одной крайне простой причине – стоимость. С 2005 по 2014 год подписка на Prime стоила 79 долларов в год. Это была ощутимая сумма для среднего покупателя Walmart, семейный доход которого в 2014 году составлял 53 тысячи долларов, в то время как средний семейный доход участников Amazon Prime в США составлял почти 70 тысяч долларов. Станет ли основная клиентская база Walmart выкладывать столько денег только за право заказывать еще больше товаров с Amazon? Многие руководители Walmart считали, что нет. Walmart собиралась продолжать делать то, что у нее так хорошо получалось на протяжении долгого времени. Выжимать все из поставщиков, чтобы добиться самой низкой оптовой цены – платить рядовым работникам магазинов зарплату, которой едва хватает для выживания, и передавать покупателям экономию, достигнутую за счет этих и других методов в виде постоянных низких цен. Идея Walmart заключалась в следующем. Заходя в суперцентр компании, вы не должны задумываться, выгодно ли вам тут покупать. Вы уже знаете, что это правда. А если вам хотелось присоединиться к какой-либо членской программе, можно было вступить в Sam's Club, Ответ – Walmart на Костка. Когда в начале 2014 года Amazon повысила стоимость программы Prime до 99 долларов в год, руководителям Walmart стало еще проще игнорировать подобную угрозу. Для среднестатистического покупателя Walmart более высокая цена на сервис Prime выглядела еще большим расточительством. Многие ли соблазнятся таким предложением Amazon? Однако топ-менеджеры Amazon полагали, что предоставляемые преимущества более чем оправдывают новую цену. Несколько лет назад они уже добавили в пакет Prime развлекательный бонус. Тогда Безос удивил управленцев своего департамента, занимающегося видео, идеей, что новый потоковый видеосервис компании, не имеющий серьезного контента, должен стать бесплатным для членов Prime предприниматель решил взять пример с прибыльной компанией Netflix, которая впервые сделала свой потоковый сервис бесплатным бонусом для существующих подписчиков проката DVD. Безос считал, что Netflix преуспела, хотя поначалу ее потоковые шоу и фильмы были скорее унылыми, нежели популярными, и не погнушался скопировать удачную тактику конкурента. Бывший менеджер из Amazon Билл Кар рассказывал мне в 2018 году, Я помню, как Джефф использовал именно эти слова. «О, кстати!» Да, Prime стоит 79 долларов в год. «О, кстати!» К нему прилагаются бесплатные фильмы и телешоу. И могут ли потребители особо жаловаться на качество фильмов и телепередач, если они бесплатны? Этот ход сработал. Развлекательный бонус сервиса Prime не только ускорил рост числа участников, он также давал участникам программы еще один повод задержаться, если они меньше заказывали и подумывали о том, чтобы отказаться от абонемента. Когда в 2014 году Amazon объявила о повышении платы за членство в Prime, компания понимала, что предлагает участникам больше выгоды за потраченные деньги, нежели при запуске Prime. А в будущем планировалось создать дополнительные возможности – Руководители Amazon поставили перед собой цель достичь 100 миллионов участников по всему миру и опасались, что только доставка и видеоконтент не помогут им добиться такой цели. «Я начал обращаться к каждому бизнес-лидеру в Amazon и говорить, «Эй, Prime — это возможность предоставлять нашим премиальным клиентам все лучшее, что есть в Amazon», рассказывал мне в 2018 году бывший вице-президент Amazon Prime Грег Грилли. Что есть такого в вашем подразделении, что, на ваш взгляд, мы могли бы включить в Prime, чтобы повысить уровень вовлеченности, причем не только в ваш бизнес, но и в маховик всего Amazon? Позже, в 2014 году, компания представила музыкальный потоковый сервис Prime, а также виртуального ассистента Алекса и первую колонку Amazon Echo, разумеется, при запуске за полцены для участников программы Prime, который можно было использовать с новым музыкальным сервисом. Amazon также создала сервис Prime Now, который обеспечивал доставку за 2 часа без дополнительной платы для небольшого количества популярных товаров. Сначала в Нью-Йорке, а со временем и в других городах. Руководители Amazon старались быть осторожными с этими дополнениями. Они прекрасно понимали, чем чревато добавление пустых преимуществ, которые предоставляют определенные кредитные карты или членство в AAA. Примечание. Американская автомобильная ассоциация. Конец примечания. Они понимали, что подобные бонусы размывают ценность всего предложения, но они верили, что новые дополнения могут убедить покупателей в том, что Prime слишком хорош, чтобы от него отказываться. «Мы хотим, чтобы сервис Prime был настолько выгодным делом, что стало бы просто безответственно не являться его участником», писал Безос в ежегодном письме акционерам в 2015 году. «Используй, выжми и выброси». Примечание. Данный заголовок является парафразом фразы «Пользуйся им, оскорбляй его, прогони его», которую произносит Дона Мигл, героиня сериала «Парки и зоны отдыха», чтобы подчеркнуть утилитарное, без сантиментов и романтики, отношение к партнеру на одну ночь. Конец примечания. Однако для значительной части американцев стоимость Prime в 99 долларов была неподъемной, и руководители Amazon это понимали. Они давно обсуждали возможность повысить доступность Prime, заменив годовую плату ежемесячной. Это не только потребовало бы от покупателей меньших первоначальных затрат, но и позволило бы участвовать или не участвовать в программе в зависимости от доходов. Когда Amazon провела опрос клиентов, которые подписались на бесплатную пробную версию, но в итоге отказались платить за абонемент, главной причиной отказа являлась годовая плата. Они считали, что покупают доставку верно, излагал мне грилли. Это как «ну, я же не знаю, сколько вещей соберусь покупать в будущем». Основное опасение управленцев, выступавших против варианта с ежемесячной оплатой, заключалось в том, что клиенты подпишутся на месяц перед сезоном праздничных распродаж что еще больше увеличит нагрузку на логистические операции компании в пик сезона Amazon, а затем откажутся от услуги в новом году. Но по мере того, как Amazon добавляла в программу все больше бонусов, менеджеры компании убеждались, что плюсы от того, что программа Prime станет финансово доступной для большего числа людей, перевешивают минусы. К 2016 году сервис Amazon Prime добился больших успехов в привлечении состоятельных американцев и верхушки среднего класса. Важно было то, что участники Prime совершали покупки чаще и тратили на Amazon больше, чем те, кто не являлся членом Prime. А все потому, что эта программа оказывала на мозг потребителя то завораживающее действие, которое оказывают многие безлимитные программы членства. Она пробуждала желание пользоваться программой часто, чтобы получить максимальную выгоду за счет трат у других ритейлеров. В первые дни существования Prime такое поведение порождало проблемы именно потому, что первыми активными пользователями сервиса стали клиенты, которые и так часто доплачивали за экспресс-доставку. Она зачастую требовала использовать самолеты, что обходилось Amazon примерно в 10 раз дороже, чем доставка автотранспортом. После появления Prime эти клиенты стали делать еще больше покупок, и годовой членский взнос не покрывал расходы на доставку, связанные с их заказами. Если смотреть с позиции такой одержимой прибылью компании, как Walmart, этот факт можно было бы считать смертельным ударом для сервиса Prime. Однако Безос обещал, что Amazon концентрируется на долгосрочной перспективе, даже в ущерб краткосрочным прибылям. Шоу Prime должно было продолжаться. Джефф просто видел стратегическую выгоду от Prime и видел ее ценность для клиентов, объясняла мне бывший менеджер Amazon Джули Тодаро в 2019 году. В то же время в некоторых компаниях, думаю, сказали бы, да, клиенты делают то, что мы хотим, но это несколько дороговато. Так что давайте убьем это. Со временем, по мере роста популярности Prime, расходы на доставку несколько снизились, потому что покупательский спрос, простимулированный сервисом, дал Amazon веские основания строить больше складов поближе к заказчикам, что позволило отправлять больше грузов трейлерами, а не дорогостоящим авиатранспортом. Такое расширение складских площадей ускорилось, когда в начале 2010-х годов Amazon начала заключать налоговые соглашения с правительствами штатов, что позволило компании строить инфраструктуру в штатах, которых она раньше избегала. Но если управленцы Amazon собирались во второй половине 2010-х годов привлечь больше участников в программу Prime, им требовались новые способы привлечь менее состоятельных американцев. По данным исследования компании Coven Company, в тот момент в программе Prime участвовали уже 60% американских домохозяйств с доходом не менее 150 тысяч долларов. С другой стороны, среди семей, зарабатывающих от 40 до 50 тысяч долларов в год, членство в Prime имели всего 40%, а среди домохозяйств с доходом менее 25 тысяч долларов только 30%. Поэтому в марте 2016 года Amazon проэкспериментировала с месячной подпиской на Prime для абонентов беспроводных сетей Sprint. Позже, в том же году, компания сделала такую опцию, доступной для всех американских клиентов. За возможность платить ежемесячно, а не ежегодно, клиентам Prime приходилось выкладывать больше – Месячная оплата Amazon равнялась 10 долларов и 99 центов в месяц, что обходилось в 132 доллара в год, в то время как единовременная годовая плата за сервис Prime составляла 99 долларов. Однако членство в Prime наконец-то стало возможным для тех, кто не мог или не хотел платить 99 долларов сразу. В том же году Walmart объявил о закрытии более 150 магазинов в США, и это вызвало вопрос, не связан ли выбор времени в Amazon с действиями оффлайнового конкурента. Тогдашний руководитель Amazon Prime Грег Грилли настаивал на том, что вариант с ежемесячной оплатой сервиса Prime ввели без оглядки на соперника. Однако он признал, что ему было известно, что как только Walmart закрыли эти магазины, Они расширили количество пустынь ритейла в мире. В то время Amazon весьма интересовалась, как привлечь покупателей в этих пустынях ритейла, ведь многие из них с трудом сводили концы с концами. Примечание. Пустыня ритейла – это местность, в которой нет розничных магазинов. По аналогии с термином «пищевая пустыня», используемым Американской ассоциацией правильного питания для обозначения небогатых районов, в которых недостаточно продуктовых магазинов, фермерских рынков и поставщиков здоровой пищи, и как следствие отсутствуют полезные продукты. Конец примечания. К началу 2017 года число участников программы Amazon Prime быстрее всего росло за счет американских семей с годовым доходом менее 50 тысяч долларов. В том же году сервис Prime привлек наибольшее число платных участников за год за всю его на тот момент 13-летнюю историю. Компании Amazon помог вариант с ежемесячной оплатой абонемента Prime. По словам нынешнего руководителя Prime Джамиля Гани, менеджеры Amazon давно видели три способа привлечь новых участников в программу. Первый – международная экспансия. Второй – добавление дополнительных бонусов в программу. Однако важнее всего был третий метод, который, вероятно, представлял наибольшую угрозу для Walmart – увеличение доступности сервиса для большего количества людей, то есть его удешевление. После того, как в 2016 году Amazon ввела ежемесячную подписку на сервис Prime, она продолжила разрабатывать новые способы привлечения клиентов с меньшим чистым доходом. В 2017 году Amazon приступила к тестированию системы, позволяющей покупателям приобретать в интернете продукты питания по продуктовым талонам, программу, которую компания позже широко развернет, воспользовавшись проблемами людей и экономики, вызванными пандемией COVID-19. Примечание. В США существует программа льготной покупки продуктов. СНАП – для беднейших слоев населения, где применяются продуктовые талоны. Конец примечания. Когда эту программу развернули по всей стране в 2019 году, Amazon предоставила покупателям, пользующимся продуктовыми талонами, бесплатный доступ к сервису доставки продуктов Amazon Fresh, который добавили в том же году в сервис Prime в качестве бесплатного бонуса. В целом он был доступен только для членов программы Prime, Решение дать людям, получающим продуктовые талоны, бесплатный доступ к Fresh без членства в Prime, активно обсуждалось на уровне руководства. Менеджер, ответственный за инициативы Amazon, нацеленный на малообеспеченные слои населения, твердо настаивал на правильности такого решения. Этим менеджером была бывший юрист компании по имени Кристина Херман и у нее имелся мощный союзник, тогдашний глава отдела североамериканского ритейла Дуг Херингтон, у которого она ранее работала тенью или главой администрации. В начале июня 2017 года Amazon усилила натиск Prime, предоставив 45-процентную скидку на членство в программе тем американским клиентам, которые участвуют в государственных программах помощи. Вместо абонентской платы – В 10 долларов и 99 центов в месяц такие покупатели могли платить всего 5 долларов 99 центов. В марте 2018 года Amazon добавила к обладателям права на скидку всех получателей Medicaid. Примечание. Американская программа здравоохранения, помогающая оплачивать медицинские расходы различным уязвимым группам лиц. Инвалиды, малообеспеченные и так далее. Конец примечания. Теперь месячный допуск к «Прайм» обходился американцам из рабочего класса и малообеспеченных слоев населения в сумму меньше стоимости билета в кинотеатр. Существовали определенные опасения, что такая программа скидок может испортить бизнес полноценного членства, если уже действующие участники программы «Прайм» с низким уровнем дохода начнут претендовать на более низкую плату. Однако идея со скидками все же продвигалась. Херрингтон часто напоминал группе, работающей для малообеспеченных слоев населения, что они делают благородное дело, и это стало призывом к сплочению для Херман и ее сотрудников. Упоминалось ли в обсуждениях Walmart? «Да, вероятно», — сказал мне один бывший сотрудник компании. Но это не было движущим фактором. По сути, Amazon пыталась сделать доброе дело для этого сегмента потребителей. У менеджеров Walmart, которые считали, что зажженный сервисом Prime пожар не докатится до Бентонвилла, введение ежемесячной подписки на Prime в 2016 году и появление в следующем году скидок для тех, кто получает государственную помощь, должны были вызвать тревогу. Но даже в тот момент некоторые ветераны Walmart все еще не считали Amazon особо серьезной угрозой. Во многом из-за слабости Amazon в той сфере, где Walmart была наиболее сильна. Скоро портящиеся продукты питания. Хотя компания Walmart не начинала свою деятельность, торгуя продуктами питания, изобретение и массовое распространение суперцентров в 1990-х и 2000-х годах позволили ей стать крупнейшим продавцом пищевых продуктов в стране. Для сравнения, компания Amazon не являлась крупным продавцом свежих продуктов, несмотря на то, что запустила службу доставки продуктов Amazon Fresh еще 10 лет назад, в 2007 году. Даже после того, как Amazon купила компанию Whole Foods, в 2017 году специалисты Walmart лишь пожали плечами. По их мнению, пересечение между множеством покупателей дорогих органических продуктов и множеством пользователей дешевого ритейлера было минимальным. Однако еще до прихода Walmart Марк Лоре Занимавшийся электронной торговлей осознавал, какую угрозу представляет Prime практически для всех участников ритейла, включая Walmart. Он прекрасно понимал, что имеющийся у Walmart сервис подписки Shipping Pass выглядит неэффективной альтернативой Prime. Вне зависимости от того, задумывался ли он как конкурент или нет, Walmart начал предлагать Shipping Pass весной 2015 года. Сначала в качестве абонемента, который давал право на неограниченную доставку за три дня при цене 50 долларов в год. Незадолго до приобретения Jet тогдашние руководители подразделения электронной торговли Walmart снизили цену до 49 долларов и увеличили скорость доставки до двух дней вместо трех. Однако доставка за два дня – по-прежнему была доступна только для некоторых товаров, составлявших лишь малую часть от каталога Amazon Prime. Основная причина такой диспропорции заключалась в том, что сторонние продавцы, продающие товары на Amazon, могли платить Amazon за хранение и доставку своих товаров в рамках программы «Реализация Amazon». Торговцы, которые заплатили взнос FBA, получали право на доставку своих товаров в сервисе Prime и право на важный значок Prime на сайте Amazon. Это была наиглавнейшая причина роста Prime. В то же время у Walmart не было конкурентного предложения FBA для сторонних продавцов, которые хотели продавать товары на Walmart.com, во всяком случае, пока. Это означало, что Walmart мог предложить уменьшенный срок доставки только примерно для 2 миллионов товаров, тех, которые самостоятельно закупала и хранила подразделение электронной торговли Walmart. Да, Shipping Pass стоил в два раза дешевле Amazon Prime, но у него не имелось ни одного побочного бонуса, например, развлечений или музыки, и он даже близко не соответствовал по величине каталогу товаров Amazon. Неудивительно, что первым серьезным шагом Лоре стало уничтожение этой имитации Prime в начале 2017 года. При этом Марк сделал довольно пренебрежительное заявление. «В сегодняшнем мире электронной торговли бесплатная доставка за два дня — это необходимое условие», — сказал он. «Теперь двухдневная доставка. потому же каталогу товаров с Walmart.com стала бесплатной, вне зависимости от членства, при условии, что покупатель заказывает товары на сумму не менее 35 долларов». В то время один источник сообщил Wall Street Journal, что программа Shipping Pass была задумана для тестирования и развития логистики и сети онлайн-складов для более простого в управлении ограниченного количества покупателей. Для многих такое объяснение звучало, как попытка сохранить лицо после провала программы членства. Даже с учетом этого шага у клиентов Amazon Prime было мало причин покупать на walmart.com что-либо кроме скоропортящихся продуктов, например, молока, овощей, фруктов и мяса. Но, возможно, переход на бесплатную двухдневную доставку для многих популярных не скоро портящихся товаров от игрушек до видеоигр и упакованных товаров вроде мыла и хлопьев для завтрака удержал бы тех покупателей Walmart, которых еще не затянуло в водоворот сервиса Prime, на то время, пока Walmart будет разрабатывать настоящий план программы членства, способный обеспечить лояльность и погасить пламя от косвенной атаки Amazon. Walmart Prime. Ларе выступал не против программы абонемента Walmart.com. Он был категорически против программы абонемента, не стоившей того, чтобы за нее платили. Поэтому весной 2018 года, когда Джефф Безос объявил, что число участников программы Prime превысило 100 миллионов человек по всему миру, Стратегическая группа Лоре подготовила служебную записку, где затрагивалась идея новой программы членства, которую требовалось реализовать в «Волмарт». «Если мы хотим победить, нам нужно стать главным цифровым центром, и у нас уже есть нужная для этого вещь. Доставка всего ассортимента магазина в течение одного дня», — говорилось в записке. Далее утверждалось, это ценное предложение, с которым другие не смогут сравниться. И указывалось преимущество фиксированных затрат на такую программу, оплачиваемых за счет доходов, которые магазины Walmart уже получают от своей базы покупателей в магазинах. Обладатели абонемента будут платить приемлемые 98 долларов в год за неограниченную доставку в тот же день всего ассортимента товаров Walmart, включая скоропортящиеся и упакованные продукты, а также товары широкого потребления. Той же весной Amazon повысила годовую стоимость Prime с 99 до 119 долларов в год, включив сюда доставку продуктов из Whole Foods и небольшой выбор основных продуктов питания через сервис под названием Prime Now, но не полный ассортимент более доступного продуктового сервиса Amazon Fresh. Участникам программы Prime которые хотели получить доступ к полному ассортименту продуктов в онлайн-магазине Fresh, приходилось платить дополнительно 15 долларов в месяц. Таким образом, клиенты Amazon, подписавшиеся и на Prime, и на Amazon Fresh, платили в сумме 299 долларов в год. При сравнении с этой величиной ежегодную плату Walmart в 98 долларов за доставку продуктов за день действительно можно было считать приемлемой, даже если этот сервис не включал развлекательных бонусов, имевшихся в Prime. Уверенность команды Лоре в этой идее членства еще сильнее подогревалась тем, что она знала, покупателям Walmart нравилось ближайшее сопоставимое предложение на тот момент. Walmart назвал этот сервис «Онлайн Grocery Pickup, «Самовывоз продуктов, заказанных онлайн» или сокращенно OGP, Сервис заработал несколько лет назад, еще до приобретения компании Jet. Покупатель оформлял заказанные продукты на сумму от 30 долларов на сайте walmart.com или в специальном приложении Walmart, а затем приезжал в магазин, где сотрудник Walmart приносил заказ прямо к его машине. Возможно, получение продуктов в магазине не обладало такой привлекательностью, как доставка продуктов до дверей которая в то время была в тренде в Кремниевой долине среди технологических инвесторов. Однако на значительной части территории страны, где количество минивэнов значительно превосходило число фургонов доставки, подобная модель имела большой смысл как для покупателей, так и для Walmart. Управленцы Walmart, работавшие в британском подразделении ASDA, занимающимся продуктами, впервые отточили эту модель по ту сторону Атлантики, где она называлась Click and Collect. Кликни и забери. Но сделали они это только после того, как потеряли кучу денег на одной неудачной инициативе по доставке продуктов, в результате чего компания на некоторое время ушла с британского рынка онлайн-заказов продуктов. В результате Азда уступила преимущество первопроходца своему гигантскому конкуренту Теско, а вместе с ним и значительную лояльность покупателей. Поэтому, когда некоторые из тех управленцев, включая нынешнего директора международного отдела Walmart Джудит Маккену, несколько лет спустя перешли на руководящие должности в американское подразделение Walmart, они сдержали обещание начать с сервиса самовывоза, а не доставки. Этот сервис начал расширяться от пилотного тестирования до широкого внедрения в магазинах Walmart в США еще приняли Ниле руководившим подразделением электронной торговли до приобретения джет. Лоре и его команда признавали сильные стороны этой программы, подтверждаемые показателями использования и удовлетворенности клиентов. Несмотря на то, что не они ее запустили, В ранее упомянутой служебной записке говорилось, что из двух миллионов клиентов, которые в то время пользовались услугой самовывоза продуктов, примерно каждый четвертый, то есть около 500 тысяч человек, прибегал к ней минимум дважды в месяц. Более того, показатели удовлетворенности клиентов зашкаливали. Услуга OJP, несомненно, была самой любимой у клиентов Уолмарт. Чтобы сделать новую систему членства стоимостью 98 долларов за доставку в течение одного дня более экономически выгодной, стратеги подразделения электронной торговли предложили объединить два отдельных торговых приложения Walmart для заказа скоропортящихся продуктов и для заказа товаров широкого потребления, чтобы покупатели могли заказывать более прибыльные товары, например, одежду, вместе с менее прибыльными пищевыми продуктами, например, галлоном молока. Примечание. Галлон – мера объема в английской системе МЕР. Американский галлон для жидкости около 3,8 литра. Конец примечания. На тот момент клиенты использовали оранжевое приложение для заказа свежих пищевых продуктов с последующим самовывозом или доставкой, причем за оба варианта в основном отвечало американское подразделение физических магазинов. Напротив, основным синим приложением управляло подразделение электронной торговли Лоре. Через него заказывали товары широкого потребления, например, игрушки, телевизоры и одежду. Идея объединить эти приложения вынашивалась в Walmart годами, еще до появления Ларе и его команды в подразделении электронной торговли. Вскоре после прихода руководителя Джет Walmart, глава американского подразделения Грег Форан, если верить одному бывшему менеджеру отдела электронной торговли Walmart, к большому удивлению своих сотрудников, предварительно согласился на объединение приложений. Однако Форан отозвал свое устное согласие, поскольку сроки реализации слияния приложений оказались продолжительнее, чем было обещано. В ранее указанной записке приводились аргументы в пользу того, чтобы еще раз вернуться к идее объединения приложений. Лорре поручил своей команде включить в документ еще одну деталь, чтобы убедить руководство в необходимости активно продвигать последнюю идею о членстве. Это был новый искусственный показатель, названный «долей кошелька на первом месте». Примечание. Доля кошелька. Это показатель, который используется в бизнесе для измерения количества денег, которые среднестатистический покупатель регулярно тратит на определенный бренд, а не на его конкурентов в той же товарной категории. Он измеряет уровень лояльности покупателя и способность бренда захватить большую долю общих расходов покупателя. Доля кошелька фокусируется на максимизации дохода от существующих клиентов путем расширения ассортимента товаров или услуг, которыми они пользуются с целью увеличения их расходов на определенный бренд. Конец примечания. Имелось в виду процентная доля покупателей, которые потратили больше у данного ритейлера, нежели у любого другого. За пять лет, говорилось в записке, доля кошелька на первом месте для Walmart снизилась с 25% до менее 22%. Аналогичный показатель у Amazon за это же время вырос более чем в три раза. С примерно 4% до более чем 12%. «Давайте сконцентрируемся на доставке в один день», «И победим!» — говорилось в документе. К осени 2018 года идея абонемента получила достаточно широкое распространение, чтобы генеральный директор Walmart, Дуг Макмиллан, включил ее в презентацию, представленную на заседании Совета директоров. Но когда в конце января 2019 года Walmart завершила очередной финансовый год, она все еще не предложила собственного ответа на сервис Prime. Макмиллан разрывался между яркими личностями, разными стимулами и длинным списком потенциально привлекательных фишек, пытаясь расставить приоритеты. В то же время сервис Amazon Prime продолжал наносить свои сокрушительные удары.